Ну а нынешние – это уже попросту отбросы, бандиты. А кто такой Алекс Кетчер? После погибели генерал Кетчер собрал войска, убивал всех без разбору. Мне кажется, Алекс был сумасшедшим, но что касается истребления осадков человечества, его армия действовала вполне организованно и планомерно. Справа по курсу показалось густое полевое облако, ползущее на перерез термоплан Приближался большой конвой. Ставро поглядел в бинокль и перевел двигатель на максимальные обороты. — Че там, борода? — Омеговцы. Не хочу с ними сближаться. — И то верно. От встреч с омеговцами остаются дурные воспоминания. Помню, когда нас отправили на запад, на границы области симбионтов. Белорус спустился в воспоминания и стал красочно описывать, как встречные убирались с дороги, едва завидев солдат в черном.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 Медленно сел, свесил ноги и стал равнодушно наблюдать за происходящим. Когда с заправкой было покончено, также молча встал и поплелся на корму. В рубке белорусы Макс сидели рядом на полу и разбирали содержимое поясной сумочки, которую женщина сняла со скелета на Энергионе. Белорус, горячась и размахивая руками, показывал, для чего, по его мнению, нужен тот или иной предмет. А Макс молчала и улыбалась. Отчаяние, охватившее знатока, когда Ставро отказался сразу лететь в Херсонград, миновало, она успокоилась. Бородач остался в хвостовой части укладывать патрубок. Из каюты на корме выглянул крючок. «Там летит кто-то!» Ставридос кивнул, торопливо уложил шланги и крикнул «Тур, улетаем!» Туран отцепил крюк, глянул напоследок, как в небе смещается огонек чужого корабля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 «Впереди группа деревьев! Попробуй закинуть крюк!» Крючок успел задремать, но, услышав свое прозвище, встрепенулся, потер глаза кулаками. Туран вгляделся в темноту под днищем гондолы и стал раскручивать крюк. Когда тормоплан оказался над деревьями, швырнул его. Швартов запутался в ветках, внизу захрустело и с треском сломалось несколько сучьев. Крафт стал неторопливо поворачиваться.